Воспоминания Агнешка Осецкая. Вкус черешни. Варшава, 25 мая 1989 года. Он был ясноглазым. Казалось, будто глаза его подсвечены изнутри двумя кем-то зажженными в их глубине прожекторами. Они освещали лицо его. Он был похищачи, подвижен той всем нам знакомой, бесшумной, гибкой и грациозной подвижностью, которая свойственна этим мудрым животным. Он создал свой собственный оригинальный артистический стиль, в котором слились воедино элементы двух актёрских школ: американского кино и русского театра. А кек не позволительно юношеский он был молод. Мне казалось, что он слишком молод для героя моей пьесы. слишком молод в качестве партнёра Лены Козельковой слишком молод для своих лет Помню, как-то во время репетиции Черешни я посетовала на эту его молодожавость о куджаве Не беспокойся, ответил тот, ещё успей состариться. Не успел. Михаил Анчаров. Здравствуй, Олег. Москва, 1 декабря. 1986 года. Тексер впал, что один из составителей этой книжки, Наташа Галаджева, подарила мне пластинку Олега Даля на Едине с тобою, брат. И я стал её слушать как раз тогда, когда по телевизору показывали мультик "Гадкий утёнок" по Андерссону. А у меня сына, ему 5 1/2 лет, и это его законное телевизионное время, тем более Андерсон Он он согласился убавить звук в телевизоре, так как он мультик этот уже видел. Так и смотрели фильм по Андерссону, озвученный голосом Олега Даля из его моноспектакля по стихотворениям Лермонтова. А когда всё это кончилось, сын спрашивает. Он начинай спрашивать, когда просыпается, а последний вопрос задаёт перед сном. Так вот, он остало быть меня спрашивает: "Это утёнок?" говорил Где я говорил на пластинке. Я хотел было увернуться и соврать, что мол нет, это мол разные истории, но потом устыдился и сказал правду. Да, говорю, это одна и та же история. Это было в 1961 году. Меня тогда позвали делать сценарий по чужой повести. Как литератор я был почти неизвестен, Один сценарий, напечатанный в искусстве кино и песни, которые я сочинял и пел сам. Повесть была популярна, режиссёр тоже, и я понял, что удачный фильм и будет принадлежать автору и режиссёру, все неудачи будут мои. Но выхода не было, такие были мои тогда дела. Это был фильм мой младший брат. Я пришёл к режиссёру Александру Зархи, который глядел на меня недоверчиво. Он полулежал в кресле, накрыв ноги пледом, и держался, как последний римский патриций среди варваров. Ну, если ему так нравилось, мы поболтали о том о сём, и он дал мне серию мосфильмовских фотопроб, где претенденты на какие-нибудь роли в каких-нибудь фильмах показывали, как говорится, товар лицом, и старались этим лицом не ударить в грязь. То ли режиссёр уже отобрал среди них главных героев, то ли ещё нет, но по тому, как он комментировал фотопробы, я понял, что наши мнения о внешних обличиях персонажей не совпадают. При одном он сказал, что его будет играть такой-то. А ну, поскольку я не совсем его себе представлял, то спорить было не о чем. Да и фотографии здесь не было. Его дело ему снимать. Есть мнение, что внешность обманчива, инасам в деле она обманчива либо когда обманут, то есть если человек надевает на себя маску, либо когда сам не умеешь смотреть. И если же этого не происходит, то внешность говорит многое, почти всё. Из всех фотопроб я остановился на двух. Я не знал, конечно, как эти мальчики сыграют свои роли, но я знал, что смотреть на них будет интересно. Эти лица выражали поэтику и поэзию всей повести в целом. Так и я режиссёру сказал: "И рад, что не ошибся". Это оказались Александр Сбруев и Олег Даль. Олег Иванович Даль. Как-то странно так называть человека, которого уже нет, если ты при жизни даже не знал его отчества. И больно, как будто гвоздь закалачиваешь. Ну давай хоть теперь немного разберёмся. Одна ласточка погоды, конечно, не делает. Но как ты забываешься при этом, что она симптом будущей погоды. Вороны каркают дождь приближается, дождь. Скверная погода верная примета. Да верная, но не вечная. И к дождю надо готовиться. Оно первая ласточка всё же летала, и она не белая ворона. Ласточка птица другой породы. И значит, не за горами другая погода, для которой ласточки есть нормы. Есть и другая сказочка Гадкий утёнок, который оказался вовсе не утёнком даже, тем более гадким, а просто лебедем. Из-за этого куча недоразумений. Это не значит, что утка хуже лебедя. Это значит, что человек по-разному к ним относится. Есть такая профессия актёр. И уже много ли этого в основе актёрского мастерства лежит формула почти аксиома. Я в предлагаемых обстоятельствах то есть чтобы хорошо сыграть любую роль, надо вообразить, как бы ты себя повёл в предлагаемых обстоятельствах. Приблизительно так. Всё бы хорошо, если бы знать, что такое эти обстоятельства и кто такой ты сам. А разве это известно? Олег Даль, когда брался за своё актёрское дело, устанавливал контакт с предполагаемыми обстоятельствами зрительного зала. Залы разные, зритель тоже, и у каждого из них свои обстоятельства. Но есть главное обстоятельство, одинаковое для всех, они люди. И когда за дело брался Олег Даль, они об этом вспоминали. Что такое душа, тоже не знает никто. Даются разные объяснения. Некоторые даже считают, что ее нет вовсе, что она есть эмоции, нечто нервическое. Но практическая медицина против нервных болезней и душевных болезней дает разные таблетки. Что такое душа, мы, конечно, не знаем. Когда-нибудь объяснят и это, но отсутствие ее видно сразу. Так и говорят бездушные таблетки. А когда за дело брался актер Олег Даль, зрители вспоминали, что они существа одухотворенные. С каждым из нас когда-нибудь придется прощаться, но не каждый сможет сказать о себе, что чувство доброе я лирой пробуждал. А это не забывается. Если не забывается, значит он живой. Здравствуй, Олег. Александр Сбруев Незаменимость. Москва, 27 июня 1990 года. Литературная запись А. Иванова. В космически далёком 1960 году мне, в то время учащемуся Щукинского театрального училища, дали прочесть киносценарий, написанный Василием Максионовым по его повести Звёздный билет. У меня сложилось определённое впечатление о его героях, Это были очень узнаваемые ребята. У них был тот же сленг, те же проблемы, те же заботы и радости, что и у реальных моих сверстников. По сценарию были три главные роли, на одну из них пригласили уже дебютировавшего в небольшой роли Андрея Миронова. Он был из известной актёрской семьи. Кто не знал и не любил дуэты Мироновой и Мироновой Иминакера? Они были популярнейшими артистами эстрады. что во многом определило выбор Андреем, актерской профессии, его творческой судьбы, на две другие утвердили Даля и меня, студентов, для которых эти роли были первыми. В те дни, когда мы познакомились, Олегу не было и двадцати. Несмотря на такой молодой возраст, у него были печальные глаза, в них скрывалась какая-то тайная грусть, которая манила, притягивала. Он много пел, но и песни тоже были грустными, романсы и какие-то полуболотные вещи. Я всегда считал и сейчас считаю, что утверждение Олега на роль Алика Грэмера было не просто прямым попаданием. Это было более, чем прямым попаданием. Поворот головы, мимика, жесты, пластика, реакции он был Аликом во всём. Думаю, что это и есть та самая жизнь в искусстве, о которой так любят говорить. В каком-то смысле святость искусства какой-то есть, такой и есть. Без боязни показать свои недостатки, без желания выиграться полностью. Просто всегда быть самим собой. Мне, например, приходилось играть своего Димку Денисова, а у Олега никакого перевоплощения не было. Вся разница между Крамером и Далием была только в именах, а точнее в фамилиях. Некоторым из-за этого было трудно работать на съёмочной площадке все артисты, а он живой персонаж. Олег Даль самый удачный, что есть в картине. Я никогда не встречался с ним до съёмок. Оно сначала у меня возникло такое ощущение, что Аксёнов был с ним знаком прежде, и зная о существовании студента театрального училища Даля, он написал с него одного из персонажей своей повести. А в действительности ничего подобного-то и не было. У нас принято говорить, что они заменимых людей нет, а Даля, оказывается, незаменимы в театре, в кино и на телевидении. Потому что его работы, его энергетика всегда носили печать таинства. Ему не надо было кричать, чтобы самовыразиться или быть заметным. Он просто был непредсказуемым. В течение всего съёмочного периода нашу группу поджимали сроки и на натуре, и в павильоне. А к концу работы над картиной, когда почти всё уже было снято, или лихорадочная гонка вступила в стадию монтажа, выяснилось, что нужно до снять короткие крупные планы главных героев. Что-то там у режиссёра не состыковывалось. Сейчас это было бы сделано мгновенно с одного раза, а да и в те годы тоже работали оперативно. Но правда, по старинке делали пять-шесть дублей. И вот на тёмном фоне встал Олег Даля, которому надо было сказать короткую реплику. Сняли дубль. Эзерхи решил на всякий случай сделать ещё один и попросил Олега произнести текст точно так же, но не тут-то было. Сняли второй дубль, всё иначе. Поставили Даля перед камерой в третий раз, и режиссёр попросил его произнести фразу так, как он сделал на первом дубле. И не так, как во втором. Третий дубль готов. Что отлично, но сыграно и не так, как в первом, и не так, как во втором. Все были несколько растеряны. На общей сложности в ту смену сняли 21 дубль с Олегом и с единственной его репликой, и он ни разу и не повторился. Полагаю, что у Зархи был мучительный процесс над предметом того, что из этого материала отобрать в картину. Вот маленький пример Дали импровизатора, потому что он, конечно, был удивительным импровизатором. Во время летних съемок в Таллине была еще такая история. Алик сидел у стены собора и плакал, слушая орган. Надо было этот момент как-то оживить, и Зархи предложил Далю, «Давай-ка мы тебе сейчас глицерину в глаза накапаем». Олег удивился. «Зачем? Это же Бах!» И когда заработала камера, у него по щекам градом лились слёзы. Это был не технический трюк, а плач его души, сердца. Таких воспоминаний очень много, и я, не принимая достоинства других актёров, могу говорить и говорить о случаях, связанных с Олегом Далем. Но главное, он был именно таким, каким написал этого героя Аксёнов. Эксон автопор создал удивительную вещь, о молодых людях, о молодых помыслах, но за архив мудрённый ас кинематографа всё же был человеком другого поколения. Это сказалось в работе над фильмом, и, наверное, что-то отсюда вытекает. Вот потому-то с годами и мог Даль пересмотреть своё отношение к картине, более критически к ней отнестись. Что касается недовольства и неуютности в творчестве Ощущаем их им особенно в семидесятые, то ведь на это время менялось всё: обстановка, окружение, люди. Может быть, это не было так явно заметно, но менялся, наверное, и он сам. Вообще появление картины мой младший брат связано с двумя именами. Эксьонов вывел на сцену жизнь этих ребят, и прежде всего Алиха Крамера, а Зархи пробил фильм К чему бы ещё далее его поставить? Он именно пробился сквозь всё, что стояло против. Это, конечно, колоссальная заслуга Александра Григорьевича. В Италии мы жили поначалу в гостинице Палас, втроём в одном номере. И Олег нам с Андрюшей Мироновым время от времени в свободные часы показывал всевозможные рассказики, эссе, скетчи, драматические скетчи. Это были очень талантливые изрисовки. Вот и жили мы тогда на съёмках. Были мальчишки, которые очень спокойно относились к своему быту, к тому, что в гостинице, например, не было горячей воды. Это сейчас актёру дают билет в эсвэ, он катит себе спокойненько на съёмки. А тогда мы добирались в Таллин чуть ли не в плацкартном вагоне и жили в довольно спартанских условиях. Потом нас всё-таки допикло, и мы устроили забастовку. После одной из съёмок на берегу моря заявили, что с пляжа не уйдём, пока нас не поселят в отдельный номер с соответствующими коммунальными услугами. Вся группа собрала вещи, аппаратуру и уехала в город, а мы остались на холодном песке в плавках и каких-то полугрязных халатах. Через некоторое время приехал кто-то, по-моему, из дирекции картины и потребовал прекратить эти глупости. Слово забастовка тогда не было в употреблении. Мы, конечно, стояли на своём и в итоге добились выполнения наших условий. Вот такой у нас был первый опыт забастовочной борьбы с административными безобразиями. Я даже не помню, кто был инициатором всего этого дела. Возможно, Миронов. Он был самым ухоженным и домашними из нас троих а может быть Олег он был очень требовательным в этом отношении хотя сейчас это не суть важно мы всё время держались вместе и частенько пребывали в съёмочной гримёрной отношения были вообще дружеские тёплые мы частенько веселились но Олег и Андрей постоянно подшучивали подкалывали один другого конечно всякое бывало но если и возникали конфликты юношеские. Оба были очень музыкальные, но каждый по-своему. Андрей больше что-то напевал, мурлыкал себе под нос, какие-то джазовые вещицы и впоследствии вынес это в свои выступления на эстраде. Олег же пел заунывные песни и при этом существовал почти анимично, но в этом было очень много чувства. Они оба были очень влюбчивыми, и девушки в них влюблялись, Но только Андрею для этого надо было стать действенным, а Олегу просто расслабиться в кресле с гитарой. Даже в те ранние годы они были очень разными, но оба были прекрасны. Олег был очень какой-то невероятно вытянутый, казалось, что вот, подует сейчас сильный ветер и унесёт его куда-то. Однажды он открыл чемодан и показал мне лежавшую там финку На рукоятке было вырезано имя какого-то страшного человека, жившего, как и сам Олег, влюбленье и подарившего ему этот нож. Я сам в те годы занимался гимнастикой, а Олег был, ну, просто человеком без мышц. А может быть, он просто не знал, чем себя защитить и считал, что это придаёт ему силы и уверенности в себе. Иногда он брал финку в руки и начинал что-то показывать, изображать, играть. Во всех этих съёмках мы с Олегом встречались как друзья детства. А что может быть дороже детства и юношеской поры? Он пришёл на мой первый спектакль в Ленкоме "До свиданья, мальчики". Это было днём, а для меня было полной неожиданностью, что он сидел в зале, а потом пришёл ко мне за кулисы после спектакля. Мы не так часто встречались друг с другом, у актёров, работавших однажды вместе, встречи радостные, короткие, Я просто чувствовал, что где-то есть Олег Даля, и гордился, что это друг моего юношества, парыста навления в жизни и в творчестве. Я никогда не был на творческих вечерах Олега. У актёров не принято ходить на такие мероприятия в качестве зрителя. Но я могу представить тебе, что там происходило, что он говорил, потому что знал его гражданскую позицию. Но зато я бывала в Современнике и видела его работу на сцене. Все роли были интересные, талантливые. И всё-таки эпохальные роли он и не сыграл ни в кино, ни на телевидении, ни в театре. Мешал его сложный характер, мешали обстоятельства, мешало то, что он был сам себе режиссёр, и вследствие этого вступал в конфликты с теми режиссёрами, с которыми ему доводилось работать. Олег предлагал свои варианты. Соединение с творчески недалекими людьми – это всегда мешает работе. А подавить свое творческое «я» ему было сложно. Он был человеком, который не мог найти себе места, и отсюда все его метания – современник, МХАТ, ленинградский ленком, театр на Малой Бронной, а под конец жизни – преподавание в Авгике. Он не принимал ложь и неискренность. Он не мог обрести себя. Люди, находящиеся рядом, начинали его жалеть за него плыфение какой-то мечты. Олегу это раздражало ещё больше. Да что там раздражало, злило. У него не было своего режиссёра, который исчерпывал бы его полностью, раскрывая всё больший потенциал, за годами копившийся в нём. Увы, у нас раскрывают человека лишь после его ухода. У нас никогда не ценят таланты. У нас и никогда их не берегут. Погибнуть, заболеть, прийти к душевному неровновесию вот то, что им разрешено при жизни. Это не злонамеренность, это система. У нас обязательно нужно, чтобы всё укладывалось в схему. Уровень понятно доступно в массы, чтобы не было излишних мозговых и душевных затрат. А Олег Даль это актёр не массовой культуры. Это неудобваримый талант. Такой человек всегда далеко впереди, его надо догнать, понять. Вот почему он был и остаётся незаменимым. Василий Аксёнов в дальнейшем Даль, Переделкин май 1975 года. В далёком лете 1961 года я и представить не мог, что то лето будет каким-нибудь далёким. Мы снимали в Талине фильм мой младший брат. А для меня это была очень странная жизнь. Только что вышел шестой номер юности со звёздным билетом. Жёлтые обложки журнала всё чаще мелькала на пляже Перита в руках курортников. Здесь же на пляже стояли мои герои, звучал мой текст. Я завтракал, обедал и ужинал, купался, играл в баскетбол вместе с Димкой Денисовым, Юркой и Аликом Крамером. Изредка наезжал старший брат Олег Ефремов. Однажды мы сидели в кафе, и к нам подошли туристы, желтыми журнальчиками под мышкой. «Простите, юноши», — сказали они моим героям, «но вы очень похожи на героев одной новой повести». которая только что появилась вот в этом журнале. Юноши просияли. Это были Александр Збруев, Димка, Андрей Миронов, Юрка и Олег Даль, Али Крамер. Их тогда еще не узнавали благодарные массы кинозрителей. Олег Даль, тощий, с выпирающими ключицами, длинноногий, с глазами, застывшими в постоянном и несколько оловянном любопытстве, был прирожденным героем 60-х. Юнцом, интеллектуалом из московской подворотни. Он мгновенно с первых же строк точно поймал свой образ и не терял его до конца картины. Вот он рассуждает о карбизие, о райте, о телеграфе в напыщенном стиле современной прозы, рисуется перед девчонками, и вот он втихамолку плачет, слушая далёкую органную музыку, сжавшись в комочек под стеной Домского кафедрала. Казалось, Этот новый артист, только что вставший со студенческой скамьи, создан именно для таких ролей, для образа молодого героя нашего именно нашего времени. Многие замечательных артистов остались на всю жизнь пленниками своего первого образа. Так, сбигнев Цибульский во всех своих картинах остался мальчиком из фильма Пепел и алмаз. Юношей в дымчатых очках с пистолетом у за пазухой. сбила зубы улыбки, скрывающей внутренний раслад. В дальнейших своих работах Даль оставался верен своему первому образу. Вот, например, как мне кажется, недостаточно оценённый фильм "Женя-женички и Катюша". Здесь в ситуации блистательной фронтовой комедии о куджавы и мотыля Олег Даль пластично и естественно играет сноба современного юношу-интеллектуала, полуинтеллектуала Четверть интеллектуала Чудо-Киватова Милова, внешне вроде бы слабохарактерного, а на самом-то деле с крепкой внутренней жилой, очень близкий образ лепитон и в хроники пикирующего бомбардировщика. Прошлым летом я вернулся в Москву после долгого отсутствия. Еду по Садовому к Маяковской, делаю левый поворот над тоннелем и чуть не теряю руль не от современника, знал ведь прекрасно, что давно его собирались сносить, да и на Васильевском было на чистых прудах. Но всё равно в глазах у меня ребит. Нет. Нет моего любимого. Совсем нет. А на его месте просто-напросто ерундовый асфальтовый паркинг. Всего ничего. А сколько ведь здесь было всякого. Сколько здесь было всего. Как мы все здесь горячо жили, а среди нас был и Олег Даль. Помню, как в спектакле, всегда в продаже, он репетировал непризнанного джазиста, фанатика своего жанра. Небольшая, но очень важная роль. Здесь на площади Маяковского, в атмосфере напряжённой талантливости, Даль, конечно, очень вырос как артист. Я следил за ним, ведь в какой-то степени считал его своим крестником. Иногда вдруг видел, идёт Даль, шарс на плече, слепа на макушке, а такие, видите ли, все российские театральные актёры расхристанный Аркащенко. Ну что ж, думал я, можно ведь и так иногда. Ведь молодой же ещё, ведь все мы были молодыми, ведь не мне уж морали читать. Потом видел на сцене в одном спектакле, в другом, и в маленьких ролях, и в больших, молодец, думал я, в зрелый профессионал он становится. В разных рельефах я видел Олега Даля в театре, но всё-таки продолжал считать его прирождённым, современным, интеллектуально молодым героем. А быть может, он и стал бы артистом мифом в этом своём амплуа, таком близком его собственной природе, если бы этот тип был достаточно развит в нашем искусстве. Однажды случайно я попал в кино. Одавали фильм Кажеверовой по Schwarzцутень с Олегом Далем в заглавной роли. И меня сразу же подкупил прилестный поезд, катящийся, кажется, без рельсов по сказочной стране. В буке звёзд Анастасия Вертинская, Людмила Горченко, Марина Ниёлова, Владимир Этюш, Георгий Вицин, Андрей Миронов с великолепной непринуждённостью разыгрывали свои роли. Что касается Даля, то он я вдруг поймал себя на мысли: "Да ведь он же прирождённый герой Шварца". собственно говоря, не только шварццы, но и вообще герой условно фантастического жанра. В его фильме Кошеверовой учёный Даль в начале вызывает в памяти образ Грина, добрый, милый неудачник в потёртом бархатном костюмчике, вечный юноша, ждущий встречи с какой-то необычной, сказочно прекрасной любовью, с приключениями с романтики. Но вот приключение начинается и оборачивается гнусной жутью. Раздвоение в личности и тень дали мечи со среди эндерсоновских декораций со своими длинными ломающимися пальцами с лицом маски, с повадками бездушной твари. Даль ведёт и две свои роли в этом фильме с тонким пониманием стилистики. Создаётся временами впечатление, что ему и не нужно понимать эту стилистику, что он просто часть этой стилистики. что он просто рождён для неё. Новые неожиданности ждала меня в фильме Хейфеца Плохой хороший человек, где Даля играет чеховского героя Лаевского. Какая сверка ище кампании вновь окружает его в этом фильме. Людмила Максакова, Анатолий Папанов, Владимир Высоцкий, Анатолий Казо, совсем молодой Георгий Корольчук, великолепно сыгравший диагна Не потеряется ли он среди них? Поймёт ли он такого тонкого интерпретатора чеховской темы, как Хейфиц? Вообще чеховский герой, его ли это дело? На несколько экранов движений, брезгливо нюхает кофе, опрокидывает рюмочку, ещё рюмочку, пылкая исповедь Папанову и тут же безвольное угасание. Раздражённое поедание борща, Привякация ссоры с Надеждой Фёдоровной, расхристанная слезливость в ночь перед доейлио, а внутреннее мелкое отвратительное дрожь по утру. Несколько икраных движений, и в каждом движении такая знакомая, такая понятная русская чеховская мука. А да до вовсе он никакой не современный герой, не условный фантастический герой, он типичный человек XIX века. Олег Даль прирожденный чеховский герой. Кто же он, в конце-то концов? В каких новых прирожденных качествах мы еще его увидим? Пожалуй, это и хорошо, что он не стал героем одного образа, человеком-мифом, потому что это не очень-то и свойственно русскому артисту, а Даль, в конце концов, прирожденный артист, русский артист. Что будет в дальнейшем? Прошу прощения у читателей. Но случайные каламбуры внезапно становятся смыслом этих заметок. В дальнейшем будет Даль Люди Милые Ивановы. Я всегда вспоминаю о нём светло. Москва, литературная запись А. Ивановы, 15 февраля 1991 года. И А. Пахомовы, 2014-16 годы. Как-то в компании «Бардов» в Ленинграде, где театр «Современник» был тогда на гастролях, разгорелся спор, каким должен быть артист. Каким должен быть театр, было ясно. Таким, как «Современник». В компании были наши актеры. Они называли Евстигнеева, Табакова, Ефремова. Но не актеры все сошлись на Олеге Дале. Все. Было даже обидно за других актеров. Почему Даль? Даль. Он был отмечен Богом. Сразу виден талант, свобода, естественная артистичность, обаяние, изящность даже. А острота ещё что-то трудно определить. Божественное начало. Ну, артист вообще божий человек. Когда Дали играл в "Вкус черешни", например, он так двигался, даже танцевал на сцене, импровизировал, любил, думал, что нельзя было оторвать глаз. Он и очень серьёзную роль, трагическую в спектакле на дне, роль Васьки Пепла, он играл пронзительно, очень необычно. Как бы линочка, тонкий, умный, лихой и чайный, словно по краюшку судьбы ходящий. Васька Пепел был очень симпатичен зрителю, а за него было очень страшно. Он мог играть Вальда Шекспира, Мольера, Эстрауского. Лермонтова, Пушкина, Андерсена, Булгакова. А моё знакомство с Далем вышло не слишком удачным. И если бы мне тогда сказали, что в итоге мы подружимся, я бы, наверное, не поверила. Олег был принят в "Современник" в тот момент, когда по настоянию Ефремова мы, Костя и трупы, один за другим пробовали себя в режиссуре вместе с режиссёром Маргаритой Микаэлян. Я готовила новую постановку. Надаль Едаев, влившись в нашу дружную компанию, пришёл на репетицию и сразу всё раскритиковал. И это не так, и то не так. Ефремов тогда ему говорит: "Хорошо, если ты знаешь, как надо по Кашиным, то мило, Маргарита, позвольте ему репетировать с актёрами. То есть можно сказать, у нас спектакль забрали и передали Далю. Что, кстати, меня не обидело?" И человек терпеливый, смолчала, отступила, тем более, что несмотря на неопытность, Олег всё-таки смог довести дело до конца, их спектакль получился замечательным, был успех. Но в таких случаях у нас в театре не принято было завидовать или спорить. Чья фамилия должна быть на афише? Вот Ефремов, к примеру, от и до поставил знаменитого Голова короля, а на афише значилась фамилия Микелян. которая принесла пьесу в театр. Тем временем Олегу дали первую маленькую роль в «Современнике», попросили заменить заболевшего актера в спектакле «Третье желание». Роль соседа, который приходит поблизо к парикмахеру на дом. Парикмахера играл Валентин Никулин, а я – его жену. И вот мы на сцене. Я произношу свои реплики, Олег должен ответить, но он молчит. Я повторяю свой текст снова. А сама уже холодею от ужаса. Тудаль по-прежнему ничего не отвечая, зачем-то поднимает стол, переворачивает его, ставит себе на голову и так уходит со сцены за кулисы. Честно говоря, мы все подумали, что у Олега помутился рассудок, а даже не доиграв свою сцену, я всё бросила и побежала за кулисы. Олег, миленький, что с тобой? И тут почувствовала винный запах. после чего разозлилась не на шутку со словами Так ты что выпил? Я размахнулась и вкатила ему пощёчину. Сама от себя такого не ожидала, но я всю жизнь плохо переносила пьяных, а тут у меня просто в голове не укладывалось первый выход на сцену у современника, как же можно пить в такой день? Олег схватился за лицо и куда-то убежал, и потом его 3 дня никто не мог найти. В театре он не появлялся. Артисты меня ругали. «Что ты наделала? Он же такой впечатлительный, будет переживать, мучиться от стыда. Да ты знаешь, какой он? Он под трамвай, может, кинуться». Я испугалась, думаю, и правда, что теперь будет? Зачем я его ударила? Но тут, наконец, Олег пришел. Я бросилась ему навстречу, обняла. У меня уже и в мыслях не было ругать его, а он сразу же попросил у меня прощения. И с тех пор стал говорить: "Вот моя крёстная, Мила, окрестила меня. Что уж тут сказать, она всю жизнь запомню". Так и началась наша дружба. "Милочка", говорил, "мама тебе привет передавала. Она тебя очень любит. Я никогда не видела её, она меня тоже", говорит. Ведь она пишет стихи и песни. Я, конечно, таяла. Вскоре я поняла, с его стороны то странное происшествие не было пьяной выходкой. Просто если Олега заставляли играть что-то банальное и незначительное, тут он и начинал выделывать разные фортили. Один раз во вкусе черешни понес от себя тяну, считалочку какую-то вставил в текст. Из-за кулис это видел Ефремов, Смотрел, смотрел, а потом давай хохотать. И никогда ли не наказал. Так уж случилось, Олегу прощали в театре все. Перед его невероятным обаянием, добротой и искренностью никто не мог устоять. А уж то, что он очень талантлив, мы поняли сразу. Так что ни один артист, включая самого Ефремова, не пользовался у нас такой свободой. Вот и чего, Олег сразу пришёл в восторг в современник, такая-то от нашего товарищества. Что и говорить, такого коллектива, где бы все друг другу помогали и были буквально одной семьёй, наверное, нигде больше не было. У некоторых наших артистов он даже жил. Сначала нашёл приют у Гали Соколовой. У неё, в отличие от многих, была собственная квартира. Когда мы были на гастролях, Галя скупила на аукционе в антикварном магазине мебельный лом. Мы его собрали, починили и в итоге стали обладателями шикарной мебели красного дерева. В эту уютно обставленную квартирку Гале толпами ходили наши молодые артисты. Надо же было им где-то собираться. А рестораны не по карману. Приходил туда и Олег. Бывало, он засиживался в театре допоздна, и Галя говорила: "А на чуй у меня Далю. У Гали страшно нравилось Да ведь всё было в его вкусе. Хозяйка подавала вкусный кофе и всегда узнавала вкусы гостей, спрашивала, что тебе приготовить. А Олег обожал, чтобы за ним ухаживали. Ещё он подружился с Люсей Крыловой, женой табакова. Она вёдрами и противнями заготавливала различные блюда и приносила всё это в театр, чтобы покормить наших артистов. Особенно хорошо Люсе удавалась капуста. которую Олег обожал. Крылова вообще у нас была уникальной мастер на все руки. Если кому-то надо, запросто могла положить плитку, починить розетку, поменять в ванной кран. Олега это страшно удивляло, потому что сам он был человеком, не хозяйственным. И у нас многие парни такими были, потому что быт в то время для нас не существовал. И тем не менее мы неплохо жили. потому что у нас была такая система. За все услуги благодарить концертами. Как-то Даль попал в больницу и сразу врачам сказал, «Ребята из «Современника» для вас играют прямо здесь». Мы, конечно, с удовольствием дали небольшое представление для врачей. Вы представляете, как его после этого лечили? Впрочем, мы так частенько расплачивались за услуги, Ходили по отдельным домам, больницам, школам, иногда даже и просто так, если попросят. На деле от участия в таких мероприятиях не отказывался. Его приводила в восторг система, в которой можно было прожить без копейки. Денег-то у него почти никогда не было. Зарплата у него была очень маленькая, всего рублей 90. Ну это я так помню. А сам он, когда его спрашивали, Какая у тебя зарплата в современнике?" искренне отвечал. "А я не знаю, совершенно бессиребренник. Вот снимет с себя последнюю рубашку и отдаст, легко одолжит любому встречному последние деньги и тут же об этом забудет". Далее даже Мишка Казаков, его ближайший товарищ, буквально упрекал: "Олежек, ты живёшь по уставу рая небыва современного". Но того современника уже нет. Мы уже даже не студия. Хотя, если честно, Миша и сам большим умением считать деньги не отличался. Они с Олегом вместе чудили и ни в чём себе не отказывали, хотя их желания порой очень дорого стоили. Помню, поехали мы на гастроли в Польшу, конечно, большое событие. Все очень хотели поехать, Олег тоже, при этом он чуть не вылетел из списка выездных, потому что на комиссии в райкоме которую нужно было пройти перед поездкой, ему задали какой-то вопрос, на который следовало дать политически грамотный ответ. А вместо этого Даль с достоинством заявил: "Я отвечать не буду. Вы газеты читали? Вот, читайте, что я так вам и ответил, как там написано". Каким-то чудом его всё-таки выпустили. А надо сказать, у многих из нас к этому времени уже были семьи и дети. И, конечно, оказавшись в стране, а не знавший дефицита, нам хотелось что-то купить, пользуясь случаем. Естественно, мы только и думали, как с экономией суточная, и утром по коридорам нашей довольно приличной гостиницы разносился запах каши, которую мы приспособились варить в чашке с помощью кипятильника. Заливали крупу кипятком, а потом накрывали подушкой. Через час кашу можно есть, а на обед у нас были консервы. Миша с Олегом ничего не готовили, у них и кипятильника в собой не было. Каждый вечер они, надев элегантные шляпы и пальто, отправлялись в настоящий бар. При этом Олег говорил артистам: "Что вы жмётесь? Разве не стоит хоть раз позволить себе пожить, как люди?" И они с Мишей шли в бар, ели мясо и пили настоящий шотландский виски. Мы были в шоке, когда узнали, сколько это стоит. В конце концов они остались совсем без денег, но оба были очень довольны, что осуществили свои мечты. Из-за того, что Даль позволял себе такие широкие жесты, некоторые считали, что он зазнался. Конечно, Олег мог на репетиции сказать: "Даль такого не играет". Вот именно так, а себе в третьем лице. В кабинете у начальников он вообще только такой тон использовал. И вероятно так появлялось его обострённое самолюбие. И тут же с рыбойчием с цены бы феечится и помрёжем, он говорил вежливо, задушевно и никакого высокомерия себе не позволял. С Олегом порой было нелегко, а даже если он с тобой дружил, это ничего не значило. Сегодня он мог вести себя дружелюбно, а завтра наоборот. И уж, конечно, он даже малейшей тени неуважения к себе не допускал, а мгновенно давал отпор. В театре посмеиваясь, его стали называть Лермонтовым. Известно ведь, что у Лермонтова был очень сложный характер. Олегу сравнение нравилось. Он как-то сказал: "Если бы я жил в те времена, я бы и до 20 лет не дотянул". Тогда ведь отношения выяснялись через дуэли. А да мне бы через день пришлось драться. Вот это мальчишество в нём надо было понимать и принимать и уметь на него не обижаться. Мне тоже как-то раз совершенно неожиданно от дали досталось. У него был замечательный голос. Он пел и напосидеал, как с бардами, в которых мы с мужем Валеریем Миляевым, физиком, принимали участие. И в спектакле Вкус черешни И мы с мужем решились предложить ему свою песню, чтобы Олег исполнил её на телевидении. Это, кстати, была песня Приходит время, которая потом стала очень популярной. Мы договорились, что Олег пришёл к нам вечером. Казалось бы, так просто показать песню, но мой муж всегда очень переживал в таких ситуациях. Стеснялся, мучился, зажимался. А тут ещё Олег с мрачным лицом сидит и никак его не одобряет. Под его гробовое молчание Валера спел. И тут Даля говорит: "А надо же! В то время, как и мне вот-вот исполнится 33 года, возраст Христа, и я думаю, как мне дальше жить, что делать, а мне предлагают петь такую легкомысленную песню. Я готова была сквозь землю провалиться от стыда. Он был так убедителен, когда это сказал, а потом дали говорит: "Мила, ну хорошо, я согласен, если ты договоришься, чтобы это сняли так, я исполняю вашу песню и в это время еду на велосипеде по Жанному полю". То есть он захотел музыкальный клип. А в то время никаких клипов ещё не снимали, так что, конечно, мне пришлось об этой идее забыть. К счастью, Исин потом взял Сергей Никитин а за ним и Анна Герман. Ну, а Далю мы больше ничего своего не предлагали, хотя я до сих пор считаю ошибкой с его стороны, что он не стал развивать свой певческий талант, так же, как и режиссерский. Немногие знают, что Олег всю жизнь мечтал о создании своего театра, но не успел. Непрекращающиеся поиски смысла жизни сочетались удали с поисками любви. Как я уже говорила, Олег Николаевич Ефремов хотел, чтобы вся наша жизнь протекала внутри театра. Он даже хотел, чтобы актёры женились на своих. Например, как Табаков и Люся Крылова. А но в случае с Дали мыдорошенной всё закончилось плохо. Я всё хочу рассказать об этой свадьбе, потому что многие пишут небылицы. Дали, конечно, была в Нину влюблённа. Называла исключительно Нину Михайловну. Но то, что она согласится выйти за него замуж, это для всех была неожиданность. Ведь все знали, что у Нины роман с Ефремовым. Но тут у Ефремова сын родился, и Нина сказала: "А я вот возьму и выйду за самого красивого, самого молодого актёра в театре, назло". Платья себе шила, умапомрачительная, весь театр был приглашён. Мы пришли с угощением, Расстелили айфиши на полу, разложили еду, а подарков было и пледы, и часы, и посуда. Кто-то подарил шесть серебряных ложечек, которые сразу куда-то исчезли. Гости кричали: "Горько!" Всё как полагается. Только Ефремов, который пришёл позже всех, сидел и молчал. Потом он пригласил Нину танцевать, и она так раскрасневлась, так похорошела, и хотя они только танцевали, все это выглядело очень выразительно. Дальний выдержал, хлопнул дверью, все притихли, потом кто сказал Тане Лавровой «Уведи ты, ради бога, Ефремова отсюда», и она увела да так, что в тот же вечер у них завязался роман. А Нина рыдала, лежа на полу. Вот как закончилась эта свадьба. Ещё дней пять, потом Нина искола дали, всё беспокоилась, что он с собой сделает. Она шла, стали они жить вместе, но недолго прожили. Нина потом сказала: "Не нужно ничего делать на зло другим". Нина вернулась к Ефремову, у которого закончился роман с Таней Лавровой. Вот на Таню-то обиженной историей со Олег и со свадьбы Алеку положил глаз. "Та я на зло дарушенной возьму". И женился на самой красивой актрисе в театре. Сначала у них завязалась трогательная дружба, потом начался роман. Все гадали, смогут ли эти двое ужиться, потому что если Олег был самым трудным по характеру в нашем театре из мужчин, то Таня самый свойн равный среди женщин. Лаврова появилась в современнике эфирически. Её Ефремов пригласил к акте на звезду. прославившуюся в фильме 9 дней одного года и как актриса, которая уже в МХАТе сыграла Нину Заречную в Чайке. К тому же она была красавицей. А да за ней такие люди ухаживали, приезжали на служебных машинах, дарили роскошные цветы. Поначалу все были очарованы Таней, и мне она казалась милой, весёлой, И когда мы поехали на очередной гастроли, я даже попросила, чтобы нас поселили в одну комнату. И тут вдруг стали обнаруживаться необъяснимые перепады её настроения. Таня могла ни с того, ни с сего наговорить неприятных вещей. Сначала я огорчалась, думала, что же происходит, а потом просто поняла, что у Лавровой такой характер, и надо принимать её такой, какая она есть. Чем не менее, Таня была обаятельной и смогла, например, понравиться близким Олега, его матери и сестре. Её там приняли хорошо. Чего нельзя сказать о ней недорошиной, с которой у них и не сложилось. Хотя я-то считаю, что Дорошина Даля прекрасно подходила. У неё, вы знаете, был совершенно далевский характер, неприсказуемый, озорной, Тане казалось более уравновешенной. Никакой свадьбы на этот раз не устраивалось. После истории с Ниной у Олега на свадьбе была аллергия. Они просто расписались в ЗАГСе, причём Таня взяла фамилию Даля, стала Лаврова-Даль. Выглядело всё довольно благополучно, ведь Таня ночью помог им получить отдельную квартиру в Сокольниках. А для молодой семьи в то время квартира сама по себе была веской причиной Никогда не расставаться. Но для Олега это вообще ничего не значило. Ссоры начались очень быстро. Олег не считал нужным себя сдерживать, а его выходки Таня переносила с трудом. Она и сама была не намного способна к тому, же, любила по какетич ради спортивного интереса, а дали чуть не в слёзы. У Тани его ревность понимание не вызывало. Она жаловалась: "Он такой чуткий, Так тонко и остро всё чувствует, как человек без кожи. Это женщина может так чувствовать, но не мужчина просто невозможно. Разошлись они по-хорошему. Даля вышел из квартиры Тани с тем, с кем пришёл. Скорее Даля повезло, он встретил свою женщину, которая сумела стать ему прекрасной женой. Лизу он привёз из Ленинграда. Она не из актёрского круга, в театре появлялась редко. Но, увидев ее, я сразу поняла, это именно то, что ему нужно. Тихая, спокойная, интеллигентная. Не видно ее, не слышно. Она только ухаживала за Олегом и прощала ему все. С другой стороны, ему в театре всегда было необходимо чувство влюбленности. Помню, когда он играл Ваську Пепла в пьесе «На дне», был совершенно очарован Аллой Покровской. Ухаживать всерьёз за женой Ефремова он, правда, не решался, но потому, как он смотрел на неё снизу вверх с обожанием, было всё понятно. Хотя мне кажется, что Нину Дорошину он так и не смог забыть за все эти годы. А во всяком случае, незадолго до своей смерти Олег без предупреждения пришёл к Нине домой, сказал: "Я тут был в твоём доме у одного знакомого" и решил зайти. Может быть, он это придумал? Нина потом рассказывала: "Я не знала, куда его посадить, что сказать, а ведь столько лет не виделись". Даль тоже уже из современника ушёл. Обиделся, что когда он заболел, его заменили Костей Рейкиным в спектакле "12-я ночь". Он гениально играл в спектакле "12-я ночь" Шекспира "Сере Эгючки". Просто гениально. А, бывает, и смешно, и изящно. Все наши артисты бегали смотреть. Получить признание у своих коллег не так-то легко. А что он талант, великий талант, актёр от Бога, признавали абсолютно все. И вот сидел в гостях у Нины, молчал. Потом подошёл к окну, показал в сторону кладбища, которое было оттуда видно, и говорит: "Вот там я буду скоро лежать". И ты будешь видеть из окна. И когда вскоре Олега не стало, Нина сказала: "Так его вот зачем он приходил? Хотел, значит, со мной попрощаться?" Известно, что Олег умер в Киеве в гостинице. Случилось так, что через неделю или 10 дней после этого меня пригласили сниматься на Киевскую киностудию и поселили в ту же гостиницу. Я только умоляла, чтобы не в тот же номер. А номер мне достался этажом выше, как раз над тем. Ночью я долго не могла уснуть, всё думала о Болеге. Потом уже в полночь не выдержала, спустилась в буфет, и мы разговорились с персоналом. Вот что я узнала. Олег приехал в Киев напробы. Его умоляли не пить, но он отправился в гости к товарищу, и там не удержался. А вернувшись в гостиницу, ещё выпил коньяку. у него ещё оставалось три бутылки. Я очень хорошо это помню, потому что бутылочку буфетичице мне показали. Режиссёр очень бережно относился к нему. Договорились, что режиссёр утром зайдёт за ним в гостиницу. Он зашёл, постучал тихонько, подумал, что Олег ещё спит, и решил дать ему ещё часок поспать, сел и стал ждать. Олегу было плохо. Он упал на пол и не мог добраться до двери. И не мог закричать. Представляете, какая страшная ситуация. Через час режиссёр встревожился, стал стучать, взломали дверь. Олег ещё был жив, но жизнь уже уходила из него. Вызвали реанимацию. На столе в номере аккуратно лежали паспорт, ключи, остатки денег, будто приготовил, чтобы не искали. Буфетистка плакала, рассказывая: "Не думайте уж, как старались врачи. Всё делали, Евгения судьба. После разговора с ней я нашла в себе силы и поднялась на этаж, где для Олега всё в жизни закончилось. Ноги у меня стали ватные, подкашивались. Поклониться ему возле двери того номера меня сопровождала дежурная по этажу. Помолчали, вдруг она говорит мне тихо-тихо: "А не хорошо так, как было, да? Мёртвый Олег Иванович". А надо было в машину нести на улицу. Не знаю, что тому ж скорая делала, только у него на лице это кругом кровь и из ноздрей, и на губах запекается. Курточку его джинсовую всю забрызгали кровью на груди. Ещё тише говорит. Так ведь не хотел никто, чтобы люди такое видели. Вот в ковровую дорожку, что на полу в номере постелена, они его и завернули. так из гостиницы и вынесли. И я сразу вспомнила, как на похоронах, подойдя к гробу Олега в малом, рыдающая Таня Лаврова всё перебирала кончиками пальцев волосы Олега на голове, на бороду его. Это были соринки, мелкий мусор с пола, который она убирала. Вообще для себя я после этого разговора на восьмом этаже гостиницы как-то поняла и приняла А далекие в делах страшные, непонятные, тёмные очень. Иногда, очень-очень редко, мне теперь снятся те дни. Я вскрикиваю, просыпаюсь. А вот так закончилась жизнь безумно талантливого человека, большого умницы, удивительного актёра, нашего Олежика, о котором, что бы он ни чудил, я всегда вспоминаю с тепло. Сколько же он успел сыграть? то трагический, то такой обаятельный, лукавый, такой умный на сцене и на экране, и всегда ироничный к себе. И, может быть, это было одно из самых ценных его качеств. Такой элегантный и изящный, ни на кого не похожий. Лицо на экране сразу запоминалось, и голос. А говорят, голос забывается прежде всего. Нет, мы его всё время слышим и помним.